Такая ненависть! О, как они ненавидели меня! По мере того, как по лестнице на крышу башни поднимались ученики и видели, что я уже там и жду, каждый из них как бы мысленно отпихивал меня. Их отвращение было почти осязаемо, меня как будто окатывали холодной водой. К тому времени, когда появился седьмой и последний ученик, Холод их ненависти окружал меня стеной. Но я неподвижно и сдержанно стоял на своем обычном месте и открыто встречал каждый взгляд, обращенный ко мне. Думаю, именно поэтому никто не сказал мне ни слова. Они были вынуждены занять места вокруг меня, друг с другом они тоже не разговаривали. И мы ждали. Взошло солнце, и даже осветилось стену вокруг башни, оголена голена все не было. На все стояли на местах и ждали, поэтому ждал и я. Наконец, на лестнице раздались медленные шаги. Войдя, мастер силы моргнул от бледного солнечного света, взглянул на меня и явственно содрогнулся. Я стоял на месте. Мы смотрели друг на друга. Он видел груз ненависти, который остальные обрушили на меня, И это его порадовало, так же, как и повязка, до сих пор украшавшая мою голову. Но я встретился с ним глазами и не дрогнул. Я не смел. Я почувствовал ужас остальных учеников. С первого взгляда на Галена было видно, как сильно он был избит. Камни-свидетели доказали его неправоту, и это было ясно каждому, кто смотрел на него». Худое лицо Галена было фиолетово-зеленым ландшафтом с желтыми разводами. Его нижняя губа лопнула посередине и была рассечена в углу рта. На нем было свободное одеяние с длинными рукавами, которое так контрастировало с его обычными обтягивающими камзолами и жилетами, что можно было принять его за ночную рубашку. Его руки тоже были покрыты синяками и шишками. Но на теле барича я не видел никаких повреждений, а значит Гален... Подставил под удары руки в тщетной попытке закрыть лицо У него по-прежнему был маленький хлыст Но сомневаюсь, что он смог бы как следует им замахнуться Итак, мы изучали друг друга Я не получил никакого удовлетворения при виде синяков Галены или его позора Я чувствовал что-то похожее на стыд за него Я так сильно верил в его непогрешимость и превосходство, что это свидетельство его обыкновенности заставило меня почувствовать себя глупо. Это выявило Галена из равновесия. Дважды он открывал рот, чтобы заговорить со мной. На третий раз он повернулся спиной к классу и сказал, «Начинайте физические упражнения». Я буду наблюдать за вами И посмотрю, правильно ли вы двигаетесь Гален глотал концы слов Потому что ему трудно было говорить разбитыми губами И пока мы добросовестно вытягивались, раскачивались и наклонялись Он неловко боком двигался по саду башни Он пытался не прислоняться к стене и не отдыхать слишком часто Исчезло щелканье хлыста по бедру Которое прежде аккомпанировало нашим занятием Галян крепко сжимал рукоять, как бы боясь выронить плеть. Что до меня, я был благодарен Барричу за то, что он заставил меня встать и двигаться. Мои забинтованные ребра не давали мне полной свободы движений, которых Галян прежде требовал от нас, но я честно старался. В этот день мастер силы не предложил нам ничего нового. Мы повторяли то, что уже знали, и уроки кончились рано, даже до захода солнца. в. Вы... «Работали хорошо», — сказал он неубедительно. «Вы заслужили эти свободные часы, потому что я доволен тем, что вы продолжали занятия в мое отсутствие». Прежде чем распустить учеников, Гален потребовал, чтобы каждый из нас подошел к нему для быстрого прикосновения силой. Остальные уходили неохотно, бросая назад любопытные взгляды, не зная, как он поступит со мной. По мере того, как учеников на площадке становилось все меньше, я готовился к схватке один на один. Но даже и тут меня постигло разочарование. Гален вызвал меня к себе, я подошел, такой же молчаливый и внешне почтительный, как другие. Я стоял перед ним так же, как они, и он сделал несколько быстрых движений руками перед моим лицом и над моей головой. Потом он холодно произнес «Ты слишком хорошо защищаешься, ты должен научиться ослаблять защиту своих мыслей, если собираешься посылать их или принимать от других, ступай».